Глава девятая Неожиданно дверь кареты распахнулась, и внутрь просунулся Обнар. Его лицо было перекошено от злобы. «Игры закончились, на нас напали! Где мой кот?» — отрывисто произнес тот, обводя взглядом карету. Тоби замер под одеялом, не подавая признаков жизни. Я же, пересев к Венди и прижав ее к себе, спросила. «Кто напал? Почему? Это же поляна безопасная!» Не всегда. Тобиас, выходи, мне нужна твоя помощь, твоя удача. Мужчина кинулся обшаривать кровати и, конечно, нашел бывшего фамильяра. Тобиас, прости, он с силой жалкота. Я была дернулась на помощь, но взгляд громила не предвещал ничего хорошего. Отпусти, я тебе ничего не должен. Магия разорвала наш контракт. Ты его нарушил. С горечью в голосе воскликнул Тоби. «Тобиас, не время для капризов. На одной силе я не справлюсь. Там из десяток вооруженных разбойников и дикие магические волки. Они свирепы и пойдут на все. Отряду нужна помощь. Подари удачу, отплачу, чем захочешь. Не буду больше тебя бить, лишать магии. Во всем буду к тебе прислушиваться». Абнар, стиснув зубы, зарычал. «Пить брошу и играть!» «Я помогу. Отдам тебе свою удачу». Но обратно не вернусь, отрезал кот. Открывайся. Лапки легли на широкие ладони. Через время мужчина оскалился и произнес Не исчезай, разговор не окончен. Я докажу, что больше такого не повторится. Я же про себя подумала. старая песня, а как вновь заключит договор, тут же выдохнет и все вернется на круги своя. Вы сидите тихо, он зыркнул в нашу сторону. «Тоби, ты со мной!» Кот без разговора прыгнул на загривок бывшему хозяину, повернул голову в нашу сторону, подмигнул мне, и они исчезли, дверь закрылась. «Мама, если проберутся к этой карете, мы первыми пострадаем, нам надо к белке и в лес!» прошептала девочка, побывавшая в подобной ситуации. «Моей силы хватит на несколько мгновений!» Букербус положил лапку на руку Венди. «Могу наложить чары невидимости!» Если белку не захватили, то успейте до нее добраться. В случае победы разбойников эту карету первой ринутся проверять на богатство путников. Готовы? Готовы. Страх сковывал душу, но деваться было некуда. Дверь не без помощи буза распахнулась, и мы с Венди выскочили на улицу. На мгновение я растерялась и замерла. Факелы мелькали во тьме, большой костер горел на середине поляны. шел жестокий бой. Воины, что охраняли обоз, не жалея жизни, сопротивлялись нападавшим. Сверкали клинки, звон и скрежет разрывал воздух. Огненные пантеры в связке с магами закидывали огнем разбойников. Тихие стоны боли ударяли по ушам, словно молоток по колоколу. Меня, нерожденную в этом мире, накрыл ужас. Я не могла сдвинуться с места. Огромные волки над головами которых велись темно-синие огоньки. Яростно нападали на любого, кто оказывался рядом. Время от времени, если они ловили чужой взгляд, темный огонек несся вперед, заставляя жертву опустить оружие и с криком упасть на землю. Не знаю, что это за магия, но мне кажется, что ментальная. Мама, не стой, бежим! Венди с силой дернула меня за рукав. Хозяйка, поспеши! произнес Мишка, теряя силы. Собрав волю в кулак, и, взяв дочку за руку, побежала в сторону леса. Белки, как и других лошадей, мой взгляд не находил. «Что же делать?» — девочка силой сжала мою ладонь. «В лес прятаться», — дернула ее за собой. Но тут перед нами встал огромный волк со страшным оскалом и капающий с клыков слюной. «Не смотри ему в глаза!» — выкрикнул бус и заснул. Мы отступали в центр поляны. Волк, медленно, словно играя с нами, приближался, тихо порыкивая. Пошел прочь! Перед нами вырос Абнар, сидевшим на спине Тоби. Не знаю, какую удачу приносил кот, но мужчина с легкостью справился с волком, ранив того тонким длинным клинком. Огонек на голове хищника почти погас, уменьшившись до размера теннисного мячика. Не дожидаясь развязки, мы с Венди бросились бежать в сторону телег. Запихивая девочку под телегу, Взглядом наткнулась на разбросанную посуду. Возможно, ее везли на продажу, но сейчас она вся валялась на земле. «Убирайтесь отсюда, богачки!» — прошипел дородный мужик, лежащий под телегой. «Из-за вас нас всех перебьют!» его боку жалась тощая женщина. «Никуда мы не уйдем. протолкнув Венди подальше, взглядом наткнулась на пухлые пальцы, сжимавшие острый нож. «Вы с ума сошли? Ребенка не трогайте!» Нащупав рукой огромную, тяжелую кило на три, если не больше, сковороду, села возле колеса, пытаясь слиться с землей, только бы не заметили. Подтягивая кастрюлю и другую утварь, пыталась закрыть Венди. В голове билась мысль, смогу ли я поднять на живого человека сковороду и ударить. Никогда в жизни не приходилось драться. «Гони! Хрумби! Добивай!» Неожиданно над поляной разнесся усиленной магией... Грозный голос Тобиаса. Даже мне передалась частичка его удачи. В сердце появилась уверенность, что я смогу помочь, справлюсь. Поднимаясь на ноги, с силой сжала сковороду. Венди тут же вылезла из-под телеги и схватила за подол. «Мама, не смей, этот призыв не для тебя!» Девочка с силой укусила мою руку. «Ай!» — зашипев, потерла ладонь. Прятавшиеся до этого под телегами мужчины, схватив первое попавшееся под руку оружие, ринулись на помощь воинам. В душе появилась надежда на победу. Да только вот удача, похоже, отвернулась. Один из разбойников бежал к нам. «Вэнди, скорее!» — не опуская сковороду, бросилась в сторону леса. Нет, все же удача не отвернулась. Нам удалось спрятаться в чаще, залечь в кусты и замереть испуганными зайками. Слышно было, как ругался разбойник, ища нас в темноте. Через несколько минут, бросив поиски, он побежал обратно к поляне. Выдохнув, я медленно опустила голову на землю и замерла. Мои глаза встретились с ярко-синим взглядом. На дымчатой шкуре хищника олели крупные капли крови. Мы долго смотрели друг на друга, пока волк не зарычал, показывая острые клыки.